И барабан. Каждый гвоздик и железная скобка звенели до того, что возле самых мельниц было слышно, как пани выезжала со двора, хотя это расстояние было не менее двух верст. Пульхерия Ивановна не могла не заметить страшного опустошения в лесу и потери тех дубов, которые она еще в детстве знавала столетними. Чего-то у тебя не Чипор, сказала она, обратясь к своему приказчику, тут же находившемуся. Дубки сделались так редкими. Гляди, чтоб у тебя волосы на голове не стали редки. редки — А чего редкие? говорил обыкновенный приказчик, — пропали. так такие совсем пропали. И громом побило, и черви проточили. Пропали, по ней, пропали. Пульхирь Ивановна совершенно удовлетворялась этим ответом и, приехавши домой, давала повеление удвоить только стражу,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 что все обращалось ко всемирному источнику, то есть к шинку. Сколько ни крали гости, флегматические кучера и лакеи, но благословенная земля производила всего в таком множестве, Афанасье Ивановичу и Пульхере Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве. Оба старичка по старинному обычаю старосветских помещиков очень любили